«Сама не знаешь, чего просишь, точно дитя. Я уже сказала тебе, что не с назад к этой пьяной немке. Пусть видят все. Весь Петербург, как милосты не просят дети благородного отца, который всю жизнь служил веру и правдой и, можно сказать, умер на службе». Катерина Ивановна уже успела создать себе эту фантазию и поверить ей слепо. «Пускай, пускай этот негодный генералишка видит. Да и глупа ты, Соня».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 так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей. Мальбрук в поход собрался, бог весть, когда вернется». Начала была она петь. «Но нет, лучше уж пять грошей. Ну, Коля, ручки в боки. Поскорей. А ты, Леня, тоже вертись в противоположную сторону, а мы с Полечкой будем подпевать и подхлопывать». «Пять грошей, пять грошей на наше обзаведение!» <с> И она закатилась от кашля.